В комнате Розалинды стены были выкрашены в бледно-желтый цвет. В процессе крашения я получила еще один урок. Мой учитель не предупредил меня, что если не вымыть забрызганные краской полы сразу же, краска затвердеет, и очистить ее можно будет только скребком. Что ж, на ошибках учимся. Вверху мы оклеили стены дорогими тисненными обоями от «Хиллз» с изображениями разных животных. В гостиной я решила сделать бледно-бледно розовые гладкие стены, а потолок оклеить глянцевыми обоями, ветки боярышника, разбросанные по черному полю. Мне представлялось, что это будет создавать ощущение, будто находишься за городом, на лоне природы, а также, что комната станет казаться ниже. Я люблю комнаты с низкими потолками. В низенькой комнате чувствуешь себя уютнее, словно в избушке. Разумеется, предполагалось, что потолки будет оклеивать мастер. Но он высказал неожиданное несогласие с моим планом. Послушайте, миссис, вы, наверное, хотели сказать наоборот. Потолок бледно-розовый, а по стенам черные обои с боярышником. Нет, ответила я. Я хотела сказать то, что сказала. Чёрные обои на потолке, а стены выкрашены бледно-розовой темперой. Но так комнаты не отделывают, понимаете? У вас снизу вверх светлое будет переходить в темное. Это неправильно. Темное должно переходить в светлое. — Вот пусть у вас и переходит темное в светлое, если вам так нравится, — возразила я. — Но знаете, должен вам сказать, мэм, что так не делают. Никто никогда так не делал. Я ответила, «А я сделаю именно так». «Но это создаст впечатление низкого потолка, вот увидите. Потолок приблизится к полу, комната будет казаться меньше». «Я хочу, чтобы она казалась меньше». Он сдался и пожал плечами. Когда все было сделано, по-моему, я спросила, нравится ли ему комната. «Ну, выглядит странновато», — ответил он. «Я не могу сказать, что мне это нравится». Но, в общем, если, сидя в кресле, посмотреть вверх, вид приятный. — Так ведь в этом все и дело, — обрадовалась я. — В таком случае я бы на вашем месте выбрал для потолка темно-синие обои со звездами. — Я не хочу, чтобы мне казалось, будто я ночью на улице, — возразила я. — Мне приятнее представлять себя в цветущем саду под деревом боярышника. Он печально покачал головой. Шторы у нас были по большей части самодельными. Многие я шила сама. Моя сестра Мэтш, которую вслед за ее сыном все называли теперь москитиком, со свойственной ей решительностью, заверила меня, что это совсем нетрудно. Разрезаешь, подкалываешь, сшиваешь с изнанки, инструктировала она, и выворачиваешь на лицевую сторону. Проще простого. Это любой может. Я попробовала. Мои занавески не выглядели фешенебельно. Я не рисковала придумывать что-либо изысканное, но смотрелись они мило и весело. Все друзья восхищались нашей квартирой, а для нас период, когда мы ее обустраивали, был самым счастливым в нашей жизни. Люси тоже была в восторге. Ей все доставляло здесь удовольствие. Джесси Своннелл постоянно ворчала. Но, к великому нашему удивлению, много нам помогало. Я совершенно смирилась с тем, что она терпеть нас не может, вернее меня. Думаю, к Арчи она не относилась столь же непримиримо. В конце концов, сказала я ей однажды, у ребенка должны быть родители, иначе вам некого было бы нянчить. «Ну что ж, в этом какая-то доля истины есть», — ответила Джесси и нехотя улыбнулась.